Глава третья. Шалаши на берегу. Джек согнулся вдвое. Он, как спринтер на старте, почти припал носом к влажной земле. Стволы и стлавшиеся по ним лианы терялись в зеленой мгле, ярдов на 30 выше. и кругом густые кусты. Тут был поломан сук, и, кажется, отпечатал с краем копыта. Только и всего. Он уткнулся в грудь подбородком и не отрывал глаз от этого едва заметного намека на след, будто вымогая у него разгадку. Потом, как пес на четвереньках, неловко с трудом, он забрался еще ярдов на пять и встал. Тут Лиана захлестывалась петлей, и с узла свисал усик. Усик был блестящий с одного бока. Проходя петлю, свиньи его отполировали щетиной. Джек проник ухом к земле в нескольких дюймах от этого знака и впился глазами в непроглядность кустарника. Рыжие волосы отросли с тех пор, как он оказался на острове, и сильно выгорели. Неприкрытая спина была вся в темных веснушках и шелушилась. В правой руке он волочил заточенный шест футов в пять длиной. И не считая обтрепанных шортов, на ремне которых болтался нож, он был совсем голый. Он прищурился, поднял лицо и рздовая ноздри легонько втянул струйку тёплого воздуха, выведывая у неё секрет. И он, и лес обо затихли. Наконец он тяжело, с неохоты выдохнул и открыл глаза. Глаза эти были ярко-синие, и сейчас от досады в них метнулось почти безумие. Он провёл языком по пересохшим губам и снова всмотрелся в упрямый заросли. и снова двинулся вперед, обрыскивая землю. Тишина в лесу была еще плотнее и гуще жары, и даже жуки не жужжали. Только когда Джек сам спугнул из нехитрого гнезда цветистую птаху, тишина треснула, раскололась, и, разбудив сонное эхо, зазвенело криком, словно взмывшим из глуби времен. Джек даже вздрогнул от этого крика, со свистом сглотнул. и на секунду вместо охотника стал испуганной тварью, по обезьяне, сжавшейся к дереву. Но след и досада тотчас взяли свое и погнали снова обрыскивать землю. У толстого седого ствола в бледных цветах по комлю он замер, еще раз потянул носом жаркий воздух, и вдруг ему перехватило дух, даже кровь отлила от лица, и тут же опять в него ударила краска. Он тенью скользнул во тьму ветвей, и нагнулся, разглядывая вытоптанную землю у себя под ногами. Комья были тёплые и грудились на взрытой земле. Они были зеленоватые, мягкие, от них поднимался пар. Джек поднял взгляд на непостижимую гущину заградивших путь лиан, потом вытянул копье и шагнул. За лианами след впадал в свиной лаз, достаточно широкий и чёткий, настоящую тропку. Земля на ней была плотно убита, и когда Джек выпрямился во весь рост, он тут же услышал, как по лазу движется что-то. Он отвел назад правую руку, размахнулся и со всей силы метнул копье. На тропе раздался дробный четкий перестук копыт, как щелк-кастаньет. Приманчивый, сладкий. Обетование мяса. Джек выскочил из-за кустов и подобрал копье. Свиной-то поток замирал вдалеке. Джек стоял, обливаясь потом. Лицо было в грязных разводах и прочих отметинах долгих невзгод охоты. Он ргнулся, сошёл со следа и стал продираться сквозь чащёбу, пока она не расступилась. И голые стволы, подпиравшие чёрную сень, сменились светло-серыми стволами и кронами перистых пальм. Из-за них мерцала вода и неслись голоса. Ральф стоял возле нагромождения пальмовых стволов и листьев. грубого шалаша, смотревшего на лагуну и вот-вот грозившего рухнуть. Он не заметил Джека, когда тот заговорил. "Водички бы, а?" Ральф Хмура поднял глаза от хитросплетения ветвей. Он смотрел прямо на Джека, всё ещё не замечая. "Воды бы, говорю, а? Пить хочется". Ральф оторвал мысль от шалаша и вдруг обнаружил Джека. "А, привет. Воды?" Там под деревом, наверное, ещё осталось. Джек подошёл к кокосовому скорлупам с пресной водой, лежавшим в тени, взял одну полную и стал пить. Вода текла на подбородок, на шею, заливала грудь. Наконец он шумно отдышался. Уф, хорошо. "Саймон сказал из шалаша: "Повыше чуть-чуть". Ральф повернулся к шалашу и вместе с веткой приподнял лиственный настил. Настил качнулся, и листва запорохала вниз. В дыре показалось сокрушённое лицо Саймона. Ой. Ральф с отвращением оглядывал руины. Так мы в жизни не кончим. Он бросился на землю у ног Джека. Саймон всё смотрел сквозь дыру в шалаше. Ральф лёжа объяснял: "Целыми днями работаем, и видишь? Два шалаша ещё кое-как держались. Этот совсем развалился. А им бы только гонять" Помнишь собрание? Как все клялись трудиться, пока строить не кончим. Ну, я и мои охотники... Охотники — это пусть. Но малыши, они... Он помахал рукой, поискал слова. Они безнадежные. Но ведь кто постарше, тоже не лучше. Ты только пойми. Мы тут целый день работаем с Саймоном. И больше никого. Купаются, едят, загорают. Саймон осторожно высунул голову. Ты главный. Ты их сам распустил. Ральф, растянувшись, смотрел на небо и пальмы. Собрание. Очень уж мы их любим. Каждый день, хоть по два раза в день, всё болтаем. Он опёрся на локоть. Вот сейчас протрублю в рог, и увидишь, примчатся как миленькие. И всё честь честью, кто-то скажет: "Давайте построим самолёт или подводную лодку или телевизор". А после собрания пять минут поработают и разбегутся. Или охотятся пойдут. Джек вспыхнул. Но мясо-то нам нужно. Да. Но пока его что-то не видно. А шалаши нам тоже нужны. И вообще, охотники твои давным-давно вернулись. Купаются. Я один пошел, сказал Джек. Я их отпустил. Мне... Он рвался передать, что гнало его выследить, настигнуть. убить. Я один пошел. Я думал, я сам. Снова метнулась в глазах безумия. Я думал, я убью. Но не убил. Думал, убью. Голос у Ральфа дрожал от подавленного волнения. Но ты не убил пока что. Если бы не призвук скрываемой ярости, предложение могло показаться невинным. Ну а насчет шалашей? Это ты никак? На мясо нужно. Но его у нас нет. В рождебность звенело уже открыто. Будет. В следующий раз будет. Мне бы только бородку на копьё. Мы ранили свинью, а копьё не держится. Вот научимся делать бородки. Нам нужны шелаши. И вдруг Джек завопил над садно. Обвиняешь меня? Да? Нет. Просто мы весь день тут потеем, больше ничего. Оба покраснели и отвели глаза. Ральф перекатился на живот и стал дёргать травинки. Если дождь польёт, как когда мы высадились, нам ещё как шалаши понадобится. И потом нам шалаши нужны из-за Ну он запнулся. Оба перебаравали гнев. И Ральф углубился в другую, безопасную тему. «Сам-то ты не замечал?» Джек опустил копье, сел на корточки. «А что?» «Ну, боятся они». Он снова перекатился на спину и посмотрел в свирепое, чумазое лицо Джека. «Понимаешь? Снится им что-то. Я слышал. Ты вот ночью не просыпался?» Джек покачал головой. «Разговаривают, плачут». молыши, а то и будто бы будто бы плохо на этом острове. Удивлённые тем, что их перебивают, оба подняли глаза на строгое лицо Саймона. Будто бы сказал Саймон: "Зверь, зверь или змей, и вправду есть. Помните?" Двое старших вздрогнули от постыдного слова. А змея их уже не упоминалась. Не полагалось упоминать "Будто бы плохо на этом острове", отчеканил Ральф. "Да, точно". Джек сел и вытянул ноги. "Они чокнутые". "Да, шизики. А как на разведку ходили, помнишь?" Оба улыбнулись, вспомнив те чары первого дня. Ральф продолжал. "Так что шалаши нам нужны вместо дома родного". "Точно". Джек подобрал ноги, обхватил переплетёнными руками коленки и нахмурился. стараясь разобраться в собственных мыслях. А всё же в лесу. Ну, когда охотишься. Не тогда, конечно, когда фрукт рвёшь, а вот когда один. Он осёкся, неуверенный, что Ральф серьёзно его слушает. Ну-ну, говори. Когда охотишься, иногда чувствуешь и вдруг он покраснел. Это так, ерунда, в общем. Просто кажется. Но ты чувствуешь. Будто вовсе не ты охотишься, а за тобой охотятся. Будто сзади, за тобой в джунглях всё время прячется кто-то. Снова все трое молчали. Саймон вдумчиво, Ральф недоверчиво и почти негодуя. Он сел, выпрямился, почесал грязной пятернёй плечо. "Ну не знаю", Джефф вскочил, затараторил. "Так бывает в лесу. Находят" Ерунда, конечно, только просто он побежал было к воде и сразу вернулся. Просто я понимаю, каково им по ночам. Ясно? Ну и всё. Главное, надо, чтобы нас спасли. Джеку пришлось минуту подумать, пока он сообразил, о каком спасении речь. Спасли? Это, конечно, но сначала мне свинью бы добыть. Он схватил копьё и вонзил в землю. Снова глаза застлало безумие. Ральф критически оглядел его из-за светлой путаницы волос. Только бы твои охотники помнили про костёр. Опять ты с этим костром. Оба затрусили по берегу и уже у края воды повернулись и посмотрели на розовую гору. Дымная струйка чертила миловую полосу по густой сини и кочнувшись, таяла в вышине. Ральф нахмурился. Интересно, далеко его видно? «А как же?» «Нет, мало дыма». Словно почувствовав на себе их взгляд, струйка у основания растеклась густой кляксой, и та поползла вверх мутным столбцом. «Зеленых веток добавили», — пробормотал Ральф. «Чего это они?» Он соощурился, обернулся к горизонту. «Там!» — Джек заорал так, что Ральф даже подскочил. «Что? Где? Корабль?» Но Джек показывал на высокие откосы, которые шли с горы к более плоской части острова. Ясно. Там они и лежат. И куда им ещё деваться, когда припечёт? Ральф недуменно смотрел в его ликующее лицо. Они высоко забираются. Высоко и в тень. И отдыхают в жару, как у нас коровы. Я думал, ты корабль увидел. Можно подкрастся, лица разрисовать, чтобы не увидели, окружить их и Но Ральф от негодования уже понесло. «Я же тебе продым!» «Да ты что? Не хочешь, чтобы тебя спасали?» «Заладил свиньи, свиньи, свиньи! Нам мясо нужно!» «Я весь день работаю, и со мной никого, только Саймон. А ты приходишь и даже не замечаешь, чего мы понастроили!» «Я тоже не загорал!» «Тебе это одно удовольствие!» — кричал Ральф. «Ты любишь охотиться, а вот я...» Оба стояли на ярком берегу, ошарашены этим взрывом чувств. Ральф первый отвёл глаза, якобы посмотреть на играющих в песке малышей. Из-за площадки неслись крики охотников в бухте. На краю площадки растянулся Хрюша, глядя вниз, в слепящую воду. Ни от кого нету толку. Ему хотелось объяснить, как все всегда оказываются не такими, как от них ждёшь. Вот Саймон, он-то помогает. Он показал на шелаши. Все смылись, а он не меньше моего делал. Только вот Саймон-то вечно тут, как тут. Ральф зашагал к шалашам, Джек с ними рядом. «Помогу немножко», — бормотнул Джек. «Потом искупаюсь». «Да ладно уж». Но у шалашей Саймона не оказалось. Ральф всунул голову в дыру, высунулся и оглянулся на Джека. Смотался. «Надоело ему», — сказал Джек. «Купаться пошел». Ральф нахмурился. Странный он, с приветом. Джек кивнул неопределённо, кажется, в знак согласия, и не сговариваясь, оба бросили шалаши и отправились к бухте. Вот искупаюсь, поем чего-нибудь, сказал Джек, и на ту сторону горы подамся, следы поищу. Пошли. Так ведь уже солнце почти село. Ничего, я-то управлюсь. Они шагали рядом, два мира чувств и понятий. не способны сообщаться. «Эх, мне бы застукать свинью!» «Выкупаюсь и сразу за шалаш возьмусь». Они посмотрели друг на друга с изумлением, любовью и ненавистью. Понадобились соленые брызги бухты, крики, барахтанье и смех, чтобы снова и их объединить. Саймона, которого они думали застать на пляже, там не оказалось. Когда Ральф с Джеком спустились на берег, чтобы взглянуть на гору, Он прошёл за ними несколько ярдов и остановился. Нахмурившись, он нагнулся над грудой песка, из которого кто-то пытался вылепить домик. Потом отвернулся и целюсть стремлённо направился к лесу. Он был маленький, тощий мальчуган с острым личиком, и глаза у него так сияли, что Ральф сначала принял его за весёлого хитрого шалона. Чёрные густые косы нависали на низкий широкий лоб и почти закрывали его. Шорты на нём истрепались. И он, как Джек, ходил босиком. И вообще-то, смуглый, Саймон сильно загорел и блестел от пота. Он пошел по просеке, мимо той скалы, на которую взбирался Ральф в первое утро, потом свернул вправо, под деревья. Ноги сами несли его привычным путем среди фруктовых деревьев, где каждый мог раздобыть себе вдоволь и без труда несытной, правда, еды. Цветы и фрукты росли рядом, вперемешку, И вокруг стоял запах спелости и густое жужжание несметных пасущихся пчёл. Здесь его догнали увязшие за ним малыши. Они говорили все разом, что-то выкрикивали наперебой и тащили его к деревьям. В среди пчелиного гула в закатных лучах Саймон срывал им фрукты, до которых они не могли дотянуться, отыскивал среди листвы самые спелые и наобум совал в жадно протянутые ручки. Оделив всех, он оглянулся. Обнимая хапки отборных плодов, малыши смотрели на него неотрывно и загадочно. Саймон бросил их и свернул на чуть заметную тропку. Скоро за ним сомкнулась чащóба. Высокие стволы поросли неожиданно бледными цветами до самых вершин, а там, во тьме, кипела шумная жизнь. Между стволами тоже была темень, и как снасти затонувших судов, повисли на них лианы. Многие саимоны оставляли следы на рыхлой земле, и полиганам, когда он их задевал, во всю их длину пробегал трепет. Он добрался наконец до просвета. Тут лианам не приходилось далеко тянуться за солнцем, и они сплели большой ковёр и занавесили чащу сопушки. Здесь было каменисто, и не росло ничего, кроме травки и папоротников. Тёмные похучие кусты обнесли опушку стеной, и в этой ограде, как в чаше, плавали свет и жара. С краю опушки большое мёртвое дерево привалилось к другим ещё крепким, и проворный вьюнок бойко исчертил его щегальским красно-жёлтым узором до самого верха. Саймон остановился. Он, как тогда Джэк, оглянулся через плечо на сомкнувшийся за ним проход и посмотрел по сторонам, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит. Он двигался почти воровато. Потом согнулся и заполз в самую гущу лиан. Они сплелись здесь так часто, что взмокали от его пота, и он еле сквозь них продирался. Скоро он оказался в гущине, в гнездышке, отделенном сквозящей листвой от опушки. На корточках он отвел руками листья и выглянул. Все застыло на свету, только две пестрые бабочки плясали под зноем. Затаив дыхание, Саймон вдумчиво всслушивался в шумы острова. К острову подступал вечер. Крики ярких немыслимых птиц, пчелиный гул, даже возгласы чаек, тянущих к себе на ночлег среди скал, делались теперь глуше. Шорох отяжелевших волн у рифа, на миле вдали, был невнятнее шёпота крови. Саймон снова опустил листввины занавес. Потоки медовых лучей убывали. Скользнули по кустам, ушли зеленых свечек, застряли в кронах, и под деревьями стала сгущаться тьма. Разом выцвели неуемные краски, отпустила жара и тревога. Подрагивали зеленые свечки. Неуверенно, осторожно выпрастывались из чашечек белые края лепестков. День совсем ушел с опушки, стерся с неба. Туман хлынул на лес, затопляя проходы между стволами, пока они не стали тусклыми и чужими, как дно морское. Вместо свечек на кустах раскрылись большие белые цветы, и уже их колол стеклянный свет первых звёзд. Запах цветов вылился в воздух и заполонил остров.